Музыкалка располагалась по ту сторону площади четырех елок. Через четыре минуты я уже бежал по коридору с портретами композиторов. Кабинет был открыт. Я заглянул внутрь. Галина Викторовна сидела за учительским столом и заполняла журнал. Она посмотрела на меня поверх своих круглых, как у Джона Леннона, очков. Прическа у нее, кстати, тоже вполне Джон Ленноновская. Это мама так сказала. «Петро? Здравствуй!» «Егор!» сказал я, озираясь. «Где он?» «Я думала, он с тобой?» Она бросила взгляд на часы, висящие на стене, над дверью. «А разве ты не...» Я выбежал из кабинета и оглядел ряды стульев вдоль стен. «Никого». Рядом стоял Грек. Он прибежал сюда вместе со мной. Позже, когда я спросил у него, зачем он пошел за мной в музыкальную школу, он лишь пожал плечами и сказал... «У тебя было такое лицо, что мне самому стало страшно. Вот и побежал с тобой». «Отчасти, конечно, это было еще и любопытство, веришь, нет?» Я бегал по коридорам, заглядывал во все кабинеты и спрашивал у каждого встречного, видел ли он или она маленького, худого, белобрызого мальчика с синим рюкзаком. Люди качали головами. Моя паника нарастала. Я рассказал греку о причудах своего брата, а его... топографическом кретинизме и полной беспомощности. И он теперь со мной бегал по этажам, даже спустился вниз к выходу и спросил вахтера. Но вахтер, старый лысый дядька, лицо которого выглядело так, словно бог начал лепить его из глины, но разочаровался в замысле и бросил на полпути, реально недоделанное лицо, я не шучу, какой-то черновик лица, сказал лишь, что мимо него прошли десятки детей с синими рюкзаками, и он, видите ли, не обязан всех помнить. Я как безумный носился по коридорам и кричал: "Егор! Егор!" Люди едва завидев меня вдалеке, прижимались к стенам. В какой-то момент на лестнице я столкнулся с двумя пацанами из театрального кружка. Они были в сценических костюмах: в сюртуках, цилиндрах, с тростями. "Привет", сказал один из них. "Мы проверили пятый этаж, его там нет". Я замер на месте. "Мы помогаем искать Шапена", сказал второй. "Грег попросил нас" Через минуту коридоры наполнились диккенцевскими персонажами. Ребята из театрального кружка помогали искать моего брата. Но его нигде не было. Мы все собрались возле раздевалки на первом этаже. мальчушки и девчонки стояли полукругом, все в костюмах леди-джентльменов. В любой другой ситуации я бы оценил иронию. Но не сейчас. Мы все беспокойно переглядывались. Я увидел Анну. и без слов понял, что тот странный младший брат, о котором она мне рассказывала, и есть дрек, и именно он попросил ее о помощи. Она молча кивнула мне. «Так, народ!» Парень в высоком цилиндре деловито хлопал в ладоши, пытаясь привлечь внимание и жестикулировал, как регулировщик на оживленном переклестке. «Шопен не мог уйти далеко. Школу мы прочесали, его тут нет. Надо прочесать улицу. Давайте поделим территорию на квадраты». У Михи батя милиционер», – тихо сказал мне Грек, кивнув на мистера Микобера. «Он знает, как надо искать людей». Я хотел что-то ответить, но почувствовал, что не могу выдавить ни слова. Сердце жужжало внутри, билось о ребра, словно огромная муха об оконное стекло. Мы вышли на улицу. Все это было похоже на дурацкий сон. Персонажи Диккенса помогают мне искать моего потерявшегося брата. «Дикость какая!» Я даже слово придумал. Дикенсть. В тот вечер я впервые в жизни по-настоящему испугался. По-настоящему. Я не боялся наказания, нет. Я боялся, что больше никогда не увижу Егора. Мама однажды рассказала мне, как цыгане крадут маленьких детей, гипнотизируют их, подсаживают на наркотики, превращают в рабов, выгоняют на улицу и заставляют попрошайничать. Иногда этих похищенных детей калечат, выкалывают им глаза или ломают ноги, чтобы они, эти маленькие инвалиды, вызывали больше жалости у прохожих и чтобы прохожие давали им больше милостыни Я никогда особо не воспринимал всерьез мамины росказни. Мне казалось, что у нее просто какие-то предрассудки против цыган, и она выдумывает все это, чтобы запугать меня, чтобы я внимательно следил за мальком. Но теперь, блуждая под тускло подсвеченным улицам рассвета, я не мог выбросить жуткие образы из головы. Я закрывал глаза и мысленным взором видел, как огромный, жирный, волосатый цыган, обвешанный золотыми цепями, хватает моего брата за шкирку и тащит в свой старый, покрытый ржавчиной, как экземой микроавтобус. В моем воображении похититель был похож на Кинг-Конга из мира хип-хопа, гигантское, человекоподобное чудовище. Такой вряд ли умел разговаривать. Мы с греком бежали по Садовой улице, вдоль кладбища, звали Егора. И я живо представлял себе, как этот цыган гипнотизирует моего брата, заманивает в свой микроавтобус, увозит к себе домой и уже там, дома, в каком-нибудь вонючем сарае, обкалывает наркотиками, калечет, выгоняет на улицу и заставляет просить милостыню где-нибудь в подземном переходе. От одной этой мысли мне становилось тошно. Отвратное ощущение, словно вот-вот вырвет, но ничего не происходит, и тошнота копится внутри. Время шло, мы бегали по перекресткам, и я уже потерял всякую надежду. Нос заложило, я дышал через рот, в горле пересохло, зубы ломило от холодного воздуха. Мы добежали до черешневого сада за гаражами и свернули в сторону белой стройки. Там мы встретились с Саней и мальчишкой в костюме лондонского бродяги. В тусклом желтом свете фонаря я не сразу разглядел их лица. Они улыбались. «Миха, нашел его! Нашел!» До меня не сразу дошел смысл их слов. «Где?» — спросил Грек. «Они сидят на лавочке на площади четырех елок возле музыкалки!» Ребята смотрели на меня, ожидая реакции. Я ощутил облегчение. Значит, никакой цыган не крал Егора, не калечил его и не заставлял попрошайничать в подземном переходе. И в то же время, когда стало ясно, что брату ничего не угрожает, я почувствовал невероятную злость и жалость к нему. сменилось желанием хорошенько отметелить этого белобрысого беспомощного болвана за то, что он заставил меня пережить. Но когда мы вернулись на площадь, и я увидел Егора, сидящего на лавочке рядом с Михой, я, кажется, впервые увидел его настоящего и понял, насколько он беззащитен. Я и раньше знал, конечно, что он слабый, но в тот момент я понял кое-что другое. Он всегда выглядел так, словно на нем было написано «Осторожно, хрупкое». И люди, все люди, каким-то образом подсознательно чувствовали это. Мальчишки никогда не задирали его, взрослые не повышали на него голос. Парадокс. Эта аура беззащитности служила для него чем-то вроде защитного механизма. «Прости меня, пожалуйста», — сказал он, когда я подошел. «Я не хотел, чтобы у тебя были проблемы». Я хотел обнять его, но сдержался. Не стоит разводить телячьей нежности на глазах у пацанов. «Сам-то цел?» – спросил я, имитируя строгий тон старшего брата. «Цел!» – ответил Миха за него. «Где ты его нашел?» – спросил я. «Тут и нашел. Он на лавочке сидел. Говорит, какой-то старик привел его сюда». «Какой старик?» Мы все посмотрели на Егора, он пожал плечами. «Я не знаю, он не сказал, как его зовут». Я просто попросил его отвезти меня к музыкальной школе, и он отвел. Я устал, оттер переносицу пальцами. Егор, я обещаю, что не буду злиться, но ты можешь объяснить мне, почему ты ушел? Почему не дождался меня? Ну, он посмотрел на меня снизу вверх. Тебя долго не было. Я думал, ты потерялся и решил пойти искать тебя. Мальчишки рассмеялись. они думали он шутит и только я знал что он это всерьез егор не умел понимать иронию это вранье я всегда умел понимать иронию и в тот момент это была шутка примечание егора к тому времени все ребята из театрального кружка собрались вокруг лавочки все были очень горды собой они называли егора шапеном спрашивали как у него дела И только тут я понял, что в стенах музыкалки мой брат был действительно известен и даже популярен. Так, а где он тебя нашел-то, этот дед? Я не знаю. Я помню деревья. И еще большой серый камень, на нем были числа. Один, два, четыре, пять. А тройки не было. Я еще подумал, что это странно, что нет тройки. А потом я увидел старика, с ним была собака. Большая, мохнатая. Петро, ты злишься? Мы шли домой. Я крепко держал Егора за руку. Даже слишком крепко. Словно боялся, что он опять пропадет, провалится сквозь землю. Стоит мне отвлечься на секунду. Нет, не злюсь. И после паузы. Самую малость. Чуточку. Еще пауза. Да, злюсь. О чем ты думал вообще? Как я теперь маме это объясню? Она меня в духовку запихнет и поджарит. Ну, мы ведь можем ничего и не говорить. Мы можем, да. Но она все равно узнает. И тогда крику будет еще больше. Мы ведь всю музыкалку на уши поставили, пока тебя искали. И все же у этой истории с исчезновением были свои плюсы. На следующий день ребята в школе встретили меня как своего. Все делились впечатлениями от вчерашней поисковой операции, рассказывали смешные истории. Первые два месяца в новой школе я был изгоем. Я ходил по коридорам, и на шее у меня словно висела табличка «Пни меня». Теперь же я вдруг стал своим. У нас была общая история, и во время большой перемены в столовой, когда я шел с подносом по проходу, Миха предложил мне сесть с ним и его друзьями из 9 Б. Он был самым крутым в школе. Сын милиционера, выдающийся спортсмен, гордость школы. Ходили слухи, что в театральный кружок он записался только из-за Ани, сестры, Грека, чтобы впечатлить ее. Он давно и безуспешно клеится к ней. «У него нет никаких шансов», — уверенно сказал Грек, когда я как бы между делом спросил его об отношениях Ани и Михи. «От него воняет». «В смысле?» «В прямом. Ты не замечал?» От него воняет псиной. Даже после душа. Плюс это экзема на шее, которую он чешет прям по собачьи. Он показал, как Миха чешет свою шею. Вышло очень похоже. Действительно, как собака. И еще, во время пробежек, когда устает он, высовывает язык. Прям как овчарка. Есть у меня подозрение, что в роду у него были не только люди. На следующий день после уроков, выходя из школы, я наткнулся на грека. Он сидел на ступеньках и ждал меня. «Эй, дело есть. Хочу кое-что спросить у твоего брата. Насчет вчерашнего». «А что насчет вчерашнего?» «Он говорил про камень с числами. Мне капец, как надо узнать, где он его видел». «Ничего не выйдет», — сказал я. «Да брось. Всего пара вопросов». «Ты не понял. Я не запрещаю тебе. Я пытаюсь сказать, что это бесполезно». «Почему?» «У него проблемы с этим... с географией. Он даже в трех осинах может заблудиться». «В трех соснах». «Что?» «Правильно говорить – в трех соснах». Прозвенел звонок, и дети высыпали из кабинетов. Егора я ждал прямо у двери. Стоило ему появиться, как грек тут же кинулся к нему, вытащив из кармана какую-то фотографию. Он вел себя как частный детектив из старого черно-белого фильма. Сразу же вошел в роль, даже воротник куртки поднял. «Егор, мне нужно задать тебе пару вопросов. Скажи, ты знаешь этого человека?» Егор вопросительно посмотрел на меня, я пожал плечами и кивнул, мол, можешь отвечать. «Это ведь он вчера помог тебе, я прав, нет?» «Не бойся», — сказал я. «Просто ответь ему, и мы пойдем домой». Егор, щурясь, посмотрел на фотографию. «У него здесь больше волос на голове. У того их почти нет». «Но это ведь он. Да, нет?» Мой брат кивнул, и выражение лица у грека стало медленно меняться. Сперва он словно не поверил своим ушам. Потом сам посмотрел на фотографию и заулыбался так, словно выиграл подарочный набор ножей в магазине на диване. «Я знал», – тихо сказал он и чуть громче, немного удивленно. Я был прав. Я выхватил у него карточку и тоже посмотрел на нее. Кто это? Осторожно. Грек отобрал у меня фотографию. Это из архива, ее нельзя так хватать. Пойдемте, я кое-что вам покажу, вы офигеете. Просто офигеете. Я знаю, что тебе Аня обо мне рассказала. Мы вышли на площадь четырех елок и направились в сторону сельскохозяйственного института. Она сказала, что я чокнутый, да? сказала что я с прибабахом. Он изобразил пальцами кавычки. Что я от нечего делать, придумываю загадки и тайны и сам их потом решаю. Но это я не придумал. Он похлопал по карману, где лежала фотография. Что это? Мы остановились возле входа в институт. Там на огромном стенде висела подробная карта рассвета. Со всеми домами, полями, холмами и оврагами. Вы читали рассказ эдгар По «Похищенное письмо»?» Грек повернулся к нам, дернул головой, откинул челку с глаз. «Нет», — признался я. «О, это гениально. Там есть такой детектив, Агюст Дюпен. И он расследует дело. Ему надо найти письмо, спрятанное в доме у одной дамы. Полицейские шпики обыскали весь дом, даже ножки стола просверлили, хотели найти тайник». Они даже подушки иглами протыкали, чтобы найти там это письмо. И все равно не нашли. А знаешь почему? Почему? Потому что они идиоты. Грек развел руками. Они забыли проверить самое очевидное. Стол. И только гюс Дюпен был достаточно умен. Он постучал мизинцем по виску. Он сразу нашел письмо. Оно, как ни в чем не бывало, лежало прямо на рабочем столе. Веришь, нет? Мы с Егором молчали. «Так вот, о чем это я?» «С рассветом то же самое. Самая большая тайна рассвета здесь». Грек ткнул пальцем в карту. «Прямо у всех под носом. Но никто ее не замечает. Люди слишком ленивы. Приглядитесь, вы не видите ничего странного?» Мы с Егором минуты две разглядывали карту. «А что мы должны увидеть?» хороший вопрос Грек потирал ладони. «Вы ведь недавно переехали сюда. Выходили на Четвертое озеро?» «Ну да. Можешь показать его на карте?» Я ткнул пальцем в северо-западную часть карты. «Ого! А сколько всего озер в округе? Ты знаешь, нет?» Я окинул карту взглядом и сосчитал. «Раз, два, три, четыре». м Все. Грек улыбался все шире, как фокусник, готовый вытащить из рукава двух лебедей, трех енотов и одного жирафа. Правильно, их четыре. А теперь посмотри, как они называются. Я начал было искать названия, но Егор меня опередил. Третьего нету, сказал он. Правильно! Грек вскинул руки. Правильно! Он поднял с земли прутик и стал водить им по карте, как учитель указкой по доске. Вот первое озеро. Оно так и называется первое озеро. Вот второе. И тут написано: второе озеро. А вот, если считать по порядку, третье. И как оно называется? Четвертое. Прочитал я и тут же стал водить глазами, стараясь отыскать еще одно озеро. Не старайся, сказал Грек. разломив прутик об колено. «Его нет!» «Третьего озера?» «Нет!» Я перевел на него взгляд. «А почему?» Он сломал прутик. «Дело достойное Агюста Дюпена, я считаю. Я спрашивал у взрослых. Никто не знает, почему после второго озера идет четвертое. И никто не знает, было ли вообще третье. Люди просто привыкли к тому, что озера так названы. И никто никогда не задумывался, почему. Он усмехнулся. Люди очень любят ныть, что вся вокруг ужасно банально и скучно. Но никто ни разу даже не пытался выяснить, что случилось с третьим озером. А ведь это невероятно интересно. Мы шли домой по Институтской улице. Я крепко держал Егора за руку. Боялся потерять. Грек шел рядом. сунув руки в карманы своей зеленой брезентовой куртки почти по локте. Куртка была сильно велика ему, особенно в плечах. Она явно раньше принадлежала взрослому, но кто-то неудачно и неумело перешил ее для подростка. «Я должен найти этот камень», — сказал он, глядя на Егора. «С числами. Тот старик, который вчера привел тебя обратно к школе, я думаю, он все знает». «С чего ты взял?» — спросил я. Грек искоса посмотрел на меня и рассмеялся. «Что, все так же считаешь, что я с прибабахом, а?» «Ну, мне просто интересно». «Просто интересно. Ха, да у тебя глаза сейчас лопнут от любопытства». Мы шли через небольшой продуктовый рынок. На этой неделе открылась ярмарка меда. За прилавками стояли огромные тетки в желтых фартуках с пчелами и много-много-много стеклянных банок с янтарной жидкостью. Липовый, сосновый, самый разный. Жидко-прозрачный, желто-белый, сахарный. Тут были даже банки с сотами. «Я хочу меду», — сказал Егор. «Мы скажем, маме она купит», — ответил я. «Не люблю мед», — буркнул Грек. «Я недавно узнал, что мед — это блевотина пчел». «Что? Фу!» — Егор сморщился. «Это неправда». правда правда Я по телеку видел. В мире животных. Пчелы едят пыльцу с цветов, а потом прилетают в улей, заходят в хранилище меда и суют себе два пальца в рот. Грек сунул два пальца себе в рот и издал характерный звук. И вот так получается мед. По сути, это полупереваренная пыльца и желудочный сок пчел. Веришь, нет? Мне тоже, как и Егору, было неприятно это слушать. Этот чувак точно не дружит с головой. Подумал я, а вслух сказал. «Перестань. Егору шесть лет, не надо ему такое рассказывать». «Какое такое?» Грек развел руками. «Ты что думаешь, я это придумал, что ли?» Он повернулся к одной из продавщиц и громко сказал. «Здравствуйте!» «Здрасте!» Отозвалась она. Огромная шарообразная тетка. Две толстые черные брови гусеницы над глазами и еще одна под носом. «Вы ведь свой собственный мед продаете?» «Ну, то есть у вас же есть собственное пчелиное пастбище или вроде того?» «Это называется пасека», – кивнула она. «Да, мой муж – пчеловод». «А это правда, что мед – это блевотина пчел? Они ведь едят пыльцу и потом блюют ею, верно, нет?» Мы с Егором внимательно смотрели на нее, ожидая ответ. Ее брови беспокойно задвигались и столкнулись на переносице. Слились в одну жутковатую бровь. Эх, <эрил> э, вблевывают не совсем то слово. Они ее скорее сплевывают. <эрил> Грек повернулся к нам. А, ясно вам, невежды. Мы двинулись дальше. Вот так всегда, продолжал размышлять он. Люди считают, что я с прибабахом и вообще чокнутый. А на самом деле я просто умный и скромный. «Да, и это тоже». Он потер ладони. «Ну так что? Тебе интересно узнать, что случилось с Третьим озером или нет?» «Да, мне было интересно. Честно говоря, ужасно интересно. Я отвел Егора домой. Это было нелегко, он долго сопротивлялся. Хотел пойти со мной. Пришлось силой затаскивать его в квартиру и терпеть его высокочастотное нытье». «Пошел в жопу». Примечание Егора. К счастью, мама уже вернулась с работы и взяла все под контроль. Грек ждал меня у подъезда. «Идем», — сказал он. «Куда?» Мы дошли до почтамта и спрятались за раскидистым кустарником неподалеку. «Зачем мы прячемся?» «Сколько времени?» Я посмотрел на свои Кассио. «Семь сорок пять». «Отлично. Он вот-вот придет». «Кто?» «Осторожней с кустарником, это Барбарейс, колючая зараза!» «Кто придет-то?» Он указал пальцем вдаль. Я бросил взгляд в конец улицы и увидел старика. Того самого, что и на фотографии, только гораздо старше. Худой, сгорбленный, лысый, с бородой и кривой тростью. Старик не был похож на живого человека. Он был похож на персонажа театрального кружка. Такой собирательный образ старости. Каждая его черта, каждая морщина, каждый предмет одежды – все в нем как бы говорила Я символизирую старость. Старик медленно приближался к входу в здание почты, затем остановился возле голубого ящика с гербом и надписью почта. «Чего он ждет?» – спросил я. «Смотри». Дверь почтового отделения открылась, и на улицу вышел человек в сером комбинезоне с большим серым мешком в руках. Он увидел старика, а они кивнули друг другу. Старик достал конверт из внутреннего кармана пиджака и закинул его в голубой почтовый ящик. Они с почтальоном перебросились парой реплик. Почтальон открыл ящик и сыпал в мешок письма из него. Затем запер ящик на ключ и запечатал мешок. Старик захромал обратно в темноту. Признаться, я был разочарован. Когда Грек сказал, что мы будем проводить расследование, я представил себе почти киношную картинку. Погони, тайные заговоры, дедуктивный метод, как в сериале про Шерлока Холмса с Василием Ливановым в главной роли. На деле же мы просто весь вечер просидели в кустах, ожидая какого-то дряхлого старика с дурацким письмом. И все. Мы шли по улице к моему дому. Темнело, и воздух наполнился холодом. влажным и колким мы выдыхали пар грек шел нахохлившись накинув на голову капюшон он почти по локти засунул руки в карманы своей огромной зеленой куртки вот тебе и тайна этот старик приходит на почту и бросает письмо в ящик каждый вечер за три минуты до того как почтальон выйдет чтобы сыпать письма в мешок старик специально рассчитывает время чтобы у него была гарантия что письмо никто не перехватит «И что там в письмах?» Я пнул шишку. «Не знаю. Это и есть тайна». минут он шел молча, иногда вынимал руки из карманов и дышал на ладони, пытаясь согреться. И вдруг зарядил дождь, да так, что нам пришлось спрятаться под козырьком закрытого продуктового магазина. «Ты ведь что-то знаешь об этом старике, да? Откуда у тебя та фотография?» «Моя мама работает в архиве». Он смотрел на ровные струи воды, стекающие с рифленого козырька. Подставил руку под одну из струй. «И?» – спросил я. Он, щурясь, смотрел на меня. Он в рассвете с 44-го года. Был на войне, получил ранение. Его все косарем называют, не знаю почему. Он был одним из ведущих специалистов в местном сельскохозяйственном институте. Он знает об этих озерах все. Он их проектировал. Это ведь искусственные водоемы. И почему ты думаешь, что он нам что-то расскажет? Ну, почему нет? Есть только один способ выяснить. Какой? Спросим у него. Спросим? Мы? Ну да. Ты же хотел поучаствовать в расследовании, нет? Опрос возможных свидетелей – это важнейшая часть любого расследования. «Хорошо, но как ты собираешься спросить у него про озера?» Он пожал плечами. «Вежливо». И все же Грек меня заинтриговал. Всю ночь не мог уснуть, все думал об этом третьем озере. «Куда оно пропало? Неужели можно вот так просто взять и заставить исчезнуть целое озеро?» «А что, если его украли?» «Да ну, чепуха, разве можно украсть целое озеро?» Озеро – это не бумажник его, нельзя просто так сунуть в карман и уйти. Грек не просто играл в детектива. Он, кажется, жил в детектива, полностью вживался в эту роль. Любил загадки, ребусы. И если не находил их, то просто выдумывал, чтобы хоть как-то развлечься. На скучных уроках мы с ним обменивались записками. Учителя иногда эти записки замечали и отбирали у нас. Выходило неловко, особенно если мы писали гадости про учителей. Тогда Грек придумал систему шифрования. По сути, это был просто листок в клеточку с двумя столбцами букв. Первый – кириллический алфавит. Второй – набор выдуманных символов, стилизованных под язык хищника из одноименного фильма со Шварценеггером. Его система вряд ли стала бы проблемой для Алана Тьюринга, но учителей она вводила в ступор. И мы могли спокойно переписываться на уроках на своем хищниковском языке, не боясь разоблачения. А еще у него было тайное убежище. Водонапорная башня за девятым домом. Башня торчала посреди кукурузного поля, как ракета, готовая к пуску. Высокая, чуть покосившаяся, обшитая проржавевшей жестью. На двери висел огромный висечий замок в форме львиной головы. Грек позвенел связкой ключей и сунул один из них в пасть льву. Тот звякнул и впустил нас. «Откуда у тебя ключи?» – спросил я. Места знать надо. Мы поднялись вверх по кривой винтовой лестнице. Грек включил маленький ручной фонарь. «Не смотри вниз», — сказал он мне. «А куда там смотреть? Не видно же нифига». «Все равно не смотри». Мы поднялись на вершину башни. Он толкнул дверь, и мы вошли в машинное отделение. Здесь было светло и тепло, солнце прогревало жесть и сочилось сквозь небольшое пыльное окошко. Вдоль стен тянулись трубы разного диаметра и степени изношенности. Плюс куча кранов, вентилей и прочей гидротехнической лабуды. Смотри. Грек гордо указал на стену, где висела огромная карта рассвета. На ней куча пометок, разноцветных флажков. Прямо как в кино про детективов. Не думаю, что все эти флажки и пометки действительно что-то значили. Скорее всего, Греку просто нравилось копировать киношных детективов. Ведь все мы знаем, что у любого киношного детектива должна быть специальная стена, завешанная картами, схемами и фотографиями. Именно такую стену соорудил себе Грек. «Круто, а? Это наш штаб. Здесь мы будем встречаться и обсуждать повестку дня». Он сразу преобразился, вошел в роль, стал говорить медленно и серьезно. «Давай я покажу тебе наш тайный знак». Грек подошел к окошку и распахнул его. «Смотри, эта башня – самая высокая точка в поселке. Ее видно отовсюду. Я могу видеть ее из окна своей комнаты, а ты – из окна своей. Вот». Он поднял с пола красный шарф, выглянул в окно и привязал шарф к обрезку трубы, торчащему прямо из стены. «Это будет наш тревожный сигнал». «В смысле?» Ну, например, сидишь ты дома такой, и вдруг выглядываешь в окно, и видишь, что к трубе на башне привязан красный шарф. И ты сразу поймешь, что-то случилось. Я жду тебя в штабе. Это такой позывной, понимаешь? Да, но... Я почесал затылок. Почему бы просто не позвонить? Он устало вздохнул. Потому что телефон могут отключить, или он может быть занят. Или еще хуже, нас могут прослушивать. «Кто?» «Ну, не знаю, спецслужбы». «Короче, техника может подвести но это...» Он указал на шарф, трепыхающийся на ветру. «Это будет нашим секретным кодом. Это значит, нам надо поговорить». «Хорошо, понял. Отсюда даже дом старика видно. Вот, смотри». Он протянул мне бинокль. «Видишь, нет?» «Ага. Туда мы и пойдем». Говорить буду я. Ты просто кивай. Угу. И когда мы пойдем к нему? Я вернул бинокль к реку, он осторожно закрыл его окуляры крышками. В пол восьмого. Почему так поздно? Он посмотрел на меня, как на идиота. Потому что в восемь он пойдет на почту. Не тупи, ради бога. Я кивнул так, словно понял замысел. Легенда такая, сказал он. Нам задали написать доклад по истории родного края. И мы такие, значит, решили написать об основании нашего достославного института. Погоди, какого института? Я думал, он сельскохозяйственный. Так, не отвлекайся. Сначала спросим старика о жизни и все такое, а потом я такой как бы случайно спрошу про озеро. Он посмотрел на меня. Понял, нет? Понял. Деньги взял? Да. «Идем. Надо купить торт». «Зачем?» «Мы же идем в гости. Никто не ходит в гости без торта. Это невежливо».